СЛИЯНИЕ Часть сливается с вами и захватывает трон сознания, если любые следующие утверждения верны для вас. Первое. Вас настолько переполняют чувства, что вы не чувствуете почвы под ногами. Вы теряетесь в этих эмоциях. Например, если часть испытывает возмущение, вы полностью захвачены ее гневом, будучи не в состоянии отодвинуться на разумное расстояние. Второе. Вы находитесь под влиянием убеждений части и теряете объективное восприятие ситуации. Вы видите мир с искаженной точки зрения части. Кроме того, вы не способны признать, что это лишь одна из возможных позиций и искренне считаете ее истинной. Если часть верит в то, что мир опасен, вы так и смотрите на мир, не подозревая о том, что вы, вероятно, проецируете на него свои убеждения. Третье. У вас нет достаточного контакта с Я. Вам не хватает связи с тем внутренним пространством, отдельным от части, из которого вы могли бы понаблюдать за ней и ее понять. У вас нет равновесия и устойчивости. Слияние ⁇ это более радикальная форма активизации. Даже когда часть активизирована настолько, что вы чувствуете ее эмоции, и она воздействует на вас, все равно вы знаете, что можете отстраниться от нее. Вы способны видеть, что ваша эмоциональная реакция преувеличена или что ваше восприятие искажено. Представьте себе такую ситуацию. Начальник сообщает вам, что вы должны переписать подготовленный вами отчет. Вы чувствуете себя не в своей тарелке и немного удручены, но достаточно объективно воспринимаете ситуацию, чтобы понять, что это приходящая реакция. Вы взвесили критику начальника, вы понимаете, что произошло, и вы можете размышлять о том, что предпринять дальше. Ваша неадекватная часть активизирована, но вы находитесь на некотором расстоянии от нее. Ее слияние с вами неполное. Ваше «я» все еще занимает трон сознания, что позволяет вам увидеть то, что в целом вы компетентны. И хотя вы расстроены, вы знаете, что это пройдет. Но, предположим, вы реагируете иначе. Вас ранит критика отчета, и едва вы выходите за дверь кабинета, как погружаетесь в глубокую депрессию. Вы садитесь за стол и выбрасываете отчет в мусорную корзину в полной уверенности, что абсолютно некомпетентны. Вы не в состоянии понять, что чувство некомпетентности к завтрашнему дню способно уменьшиться. Вы не считаете мысли о своей неадекватности просто мыслями. Вы и впрямь некомпетентны. Ваш мир блекнет, и вы ненавидите себя. Жизнь кажется бессмысленной, и вы чувствуете себя опустошенным и безучастным. Это указывает на то, что произошло слияние с неадекватной частью. Оно овладело троном сознания, и ваше «я» оказалось в тени. Конечно, все не так однозначно, и существуют разные степени слияния. Подобно слабо заваренному чаю, слияние может быть незначительным. Вы можете иметь больший доступ к «я», средний доступ или вообще не иметь его. Когда происходит частичное слияние, это значит, что «я» и «часть» делят трон сознания. Они оба влияют на то, как вы общаетесь с другими людьми. Если бы это происходило с Шейлой, она могла бы вести себя добрее и разумнее со своим мужем хотя ее отношение было бы окрашено гневом.